Глава 27. Белецкая, значит, немного неожиданно, тем более, учитывая тот факт, что с Белецкими хорошо дружил мой дедушка, даже доверил им передачу письма. Впрочем, пока не доказано, как говорится, не е. Короче, нет смысла делать поспешные выводы. Но заметку в голове я оставил, и обязательно проверю, как обстоят дела с этой злосчастной бабочкой у Белецких. И начать лучше всего, естественно, с Тани.